Сергей Лысков. Свет далекой звезды на пути к новому дому. Книга 4. Король умер. День похорон, исполняющего обязанности главы Атланта. северный пустошь. Памятник первым старателям. На земле есть поговорка, вела прямой репортаж с похорона Адама Рови, журналистка Первого новостного канала. «Король умер, да, здравствует король!» — с презрением прочитала она одно из популярных земных новостных изданий. Они надеются, что в связи со смертью великого человека Марс станет ручным. «Но лично я, как житель Атланта, не хочу даже думать о таком положении вещей», — говорила на камеру Тью Форджи. «Сегодня день скорби для Марса, мы потеряли нашего лидера, поистине великого человека, и сейчас на ваших глазах состоится церемония похорон первого главы Атланта, но это не значит, что моя планета изменится». Почти весь город собрался на пустоши возле северной границы Атланта. Те, кто не смог прийти, смотрели трансляцию по центральным новостным каналам. Поистине, это был день траура. Земные спецслужбы были готовы, они ждали объявления преемника, и от этого зависела модель поведения Земли. Похороны по завещанию Адама должны были пройти скромно. Он просил его кремировать и развеять прах над северной пустошью. 27 лет назад именно оттуда пришли 82 старателя и начали строить первые модули «Атланта». И вот почти все жители города, надев скафандры, в марсоходах ожидали исполнения последней воли Адама Рови. Из крематория выехала похоронная машина с прахом Адама, и через пару минут она появилась на северной пустоши. «На ваших глазах доверенные лица Адама выполняют его последнюю просьбу», — говорила Тью. Адам Рови также просил сразу же после похорон объявить о его преемнике. «Конверт с именем он спрятал на пустоши, как подсказывают мои коллеги, его только что нашли», — вела репортаж женщина. Тем временем двое жителей Марса распечатали урну с прахом и развеяли его над северной пустошью. Люди аплодировали, провожая в последний путь Адам Рови. Громкие овации не стихали 27 минут, ровно столько лет жизни Адам Рови отдал Марсу. Это было уникальное зрелище. Люди, молча, со слезами на глазах, аплодировали без перерыва, без отдыха. Аплодисменты гремели в честь великого человека. Потом секретарь Адама достала контейнер с конвертом, в котором было имя следующего исполняющего обязанности главы Атланта и собралась публично озвучить слух волю своего друга и начальника. «Сейчас, через пару минут, мы узнаем имя преемника», — взволнованно вела репортаж Фордж. Итак, секретарь-помощник Александр Ким достала конверт, открыла его, сейчас она произнесет имя. «Без преувеличения, весь Марс замер!» Но что она делает? Она просит одного из старейшин прочитать то, что написано в конверте. Но зачем? К микрофону, установленному на трибуне, подошел один из первых поселенцев. Он выслушал все, что по внутренней связи сказал ему Александра и, улыбаясь, произнес микрофон. «Мадам Ким», — начал рослый пожилой марсианин по имени Гарри Байсон. «Вы напрасно смутились, прочитав имя избранника. По-моему, это достойная кандидатура. Но не буду создавать интригу». Еще раз взглянул на конверт пожилой марсианин. Мой друг Адам Рови назвал своим преемником Александру Сергеевну Ким. Все замерли в оцепенении. Они ожидали кого угодно, но не бывшую жительницу Земли, и актрису в прошлом. Хотя мадам Ким проявила себя как леди с железной хваткой, она учредила Академию наук на Марсе, но все равно выбор Рови для всех был неожиданным. «И по закону», — говорил пожилой Гарри, в прошлом носивший гордую кличку Бизон, Я, как один из старейшин, выдвигаю ее кандидатуру на пост исполняющего обязанности главы Атланта и голосую за эту даму, потому что мой друг Адам хорошо разбирался в людях. В скафандрах марсиан на электронных дисплеях, в электронных газетах, в компьютерах, которые были соединены с гражданами Марса, тут же появились два поля с пунктами «за» и «против». Автоматическая система в минуты находила тех, у кого было гражданство, и просила выполнить их гражданский долг. Мне подсказывают мои коллеги, что народ Марса сделал свой выбор. Спустя несколько минут снова включился в прямой эфир темнокожая журналистка. Давайте послушаем Гарри Байсона. «Хвала богам!» — начал Гарри, и вся пустошь разразилась аплодисментами, уже понимая, каков будет результат выборов. «Мадам Александра Сергеевна Ким, вы — новая исполняющая обязанности главы свободного Марса и золотого города Атланта. Прошу вас, Александра, мы ждем ваше слово». «Я...» Немного сдерживая эмоции, начала Александра. «Я, «Я постараюсь быть достойной моего друга, великого Адама Рови. Спасибо вам, свободный Марс, за оказанную честь. Спасибо. Адам был человеком дела, он предпочитал создавать, когда другие лишь говорили об этом. Я буду верна его заветам и принципам. Марс был, есть и будет свободным островком в мире политики и диктатур Земли», — говорила только что избранная Ио главы Атланта. И вся северная пустошь разразилась аплодисментами. Журналисты на рапортовали о сенсации, только что произошедшие на их глазах. Простые граждане потихоньку возвращались в город. В общем, жизнь, как говорится, продолжалась. «Правильно заметили на земле, король умер, да здравствует, я позволю себе поправить земные заголовки таблоидов, да здравствует королева, и я почти уверен, что на земле этот выбор свободного народа не одобрит. заканчивало интервью Тью. Это была Тью Форджа, Атланта, Северная Пустошь, Первый новостной. «Все, выключай камеру». Уже в городе, опустив микрофон, произнесла журналистка. «А знаешь, Джефф, у меня теперь собран почти весь материал для фильма про Марс. Сегодня чуть позже мы с тобой его смонтируем». Нет, Ю, давай завтра», — тут же прошептал оператор, складывая камеру. «Только не сегодня. У моей малышки день рождения, мне край надо домой». «Ну ладно, завтра», — немного недовольно произнесла Тью. «Только не злоупотребляй алкоголем, Джефф». «Это как карты лягут. Смотри мне». «Ладно, Тью, буду трезвым и вовремя». Собрав оборудование и поспешив удалиться, ответил Джефф Коп. На следующий день после избрания Александры Ким и о главы Атланта. «Доброе утро, госпожа босс!» Поставив разнос с кофе и сдобными булочками на кровать, произнес Антон. «Ты меня балуешь!» — улыбнулась Александра, сделав глоток кофе. «Я знаешь, что вспомнил?» — неожиданно произнес полуголый мужчина. «Нет, наше первое свидание». Нашел, что вспомни, грубиян, невоспитанный, хотел бросить двух астронавтов посредине пустоши, оживилась мадам Ким. Нет, нет, я вдруг подумал, а кто прислал те смс сообщения про дождь и оплату с майликами? вполне серьезно подметил Антон. Александра изменилась в лице, она даже села, подтянув колени, и некоторое время молча смотрела на возлюбленного. А знаешь, я весь Марс перерыла, но мы так и не нашли того, кто отправил эти смски, очень серьезно ответил Александра. То есть ты хочешь сказать, что это было чудо? Я атеист, Антон, немного обиженно заметила она. СМС-сообщение было, дождь был. Отправили эти СМС-сообщения половины неактивных компьютеров Атланта. Мы проверили компьютеры всех отправителей. И ни один на момент отправки писем не был включен. Ты же не веришь россказням детей о созданном ими сайте и службе исполнения желаний? Мои программисты нашли такой сайт, но это не работающий улит. Он принимает пожелания, сохраняет некоторые комментарии, якобы от того, кто живет в сети. И на этом все. А еще, по иронии судьбы, но я тогда, правда, очень сильно пожелал дождя. Да ладно, удивился Гуров. Но об этом никто не слышал, это было в мыслях, и тут как будто с неба приходит смс сообщение а потом еще одно. Я так ради интереса отправил два смайлика, и дождь пошел, и ты хочешь сказать мне, что за этими совпадениями не стоял человеческий разум? Это сделал тот, кто живет в сети. Немного с издевкой подметил Антон. «Я атеист, Антон, и это дело сводит меня с ума своей неправильностью». «Заметь, этот дождь спас вам двоим жизни, и ты встретил меня». «Да, это так, но это просто совпадение», — чуть подобрев и улыбнувшись, ответил Александра. «Эх, моя дорогая Сашка, таких совпадений просто так не бывает», — еще раз улыбнулся он. «На этой планете есть что-то, что помогает всем нам тут выживать». И ты как хочешь на заветы. Богом, тем, кто живет в сети, это, по сути, неважно. Главное, мы тут, и мы живы только благодаря ему, — говорил Антон. 39 лет человек делает невозможное. Живет на планете, где кроме песка и гор ничего нет. Ведь для чего-то это все нужно? Наверное, — ответила она. Я не хочу об этом думать, — улыбнулась Александра. Я просто хочу жить. Хочу любить и быть любимой. Хочу это и здесь, и сейчас. Честно-честно? С азартом во взгляде посмотрел на нее Антон. Честнее честного, кокетливо прикусив нижнюю губу, ответила она. И после недолгого поцелуя их тела отдались утренней страсти, словно это был их медовый месяц. Хотя что-то внутри каждого из них говорило, что они уже были знакомы. Там, давным-давно, в прошлой жизни и, скорее всего, на земле.